Зел Джон просигналил с подъездной дорожки, и Зэл поспешила наружу посмотреть на грузовичок. Выбравшись из кабины, он, раскинув руки, указал на кузов, нагруженный сюрпризами для Кейли и ее семьи. Подойдя к мужу, Зел положила ему голову на плечо. Ты хороший человек, Джон Боет, сказала она. А ты настойчивая жена, Зел Боет, съязвил тот. Усмехнувшись, он покачал головой. «Уже не знаю, как тебе удается меня в такое втягивать». Она ткнула его локтем в бок. «Ты хотел этого не меньше меня. Ты и сам за лето привязался к этой девочке». «И то верно». Он ткнул ее локтем в ответ и поднял брови. «А еще она позволила тебе отвертеться от поездки с Робинсами на озеро Лурлейк. Зел замахала руками, отказываясь признавать, насколько это соответствовало правде. «Она нуждалась в нас гораздо больше, чем клей и Алтея». Коснувшись пальцами ее носа, муж бросил на нее взгляд, говоривший, «Знает он ее отговорки». «А ты нуждалась в ней». Зел улыбнулась, подняв руки в притворной капитуляции. «Может быть, немного». «Знаешь, — сказал он, — я тут подумал...» Она рассмеялась. «О, нет! Нет, я серьезно. Я думаю, что осенью тебе нужно так или иначе вернуться к преподаванию. Может быть, в воскресной школе или снова подменять учителей. Тебе надо работать с детьми, у тебя хорошо получается». «Да, я подумываю, чтобы обзвонить все школы и узнать, не нужна ли им помощь в благоустройстве территории или даже в осуществлении программы по охране дикой природы». Собственно, так Кейли узнала об этом. Такой проект был в какой-то из ее прошлых школ. «А учитывая, что теперь я умею это делать, можно опустить в ход знания, заработанные тяжким трудом». Он кивнул и улыбнулся. «Мне нравится». «Да», — согласила Зелл, — «мне тоже». «Готово ехать?» — Джон хлопнул в ладоши. «День будет жарким, так что лучше поскорей начать». «Конечно, мне только нужно сделать один телефонный звонок, а потом поедем». «Кто бы это ни был, ты, вероятно, там с ними увидишься», — проворчал он. Она помолчала, вспоминая обещание, данное самой себе. Она не может и дальше любить чужого ребенка, если не сделает того же ради своего собственного. Ее сыну нелегко и больно, но она была слишком поглощена собственным стыдом, чтобы попытаться помочь ему. Она не могла провести еще один день, думая о том, что он подвел ее, хотя на самом деле она была ничем не лучше его. «Я хочу позвонить Таю», — объяснила она. Улыбка мужа стала еще шире. «Молодчина!» Он мотнул головой на дом Ланца. «Пойду посмотрю, не забыл ли Ланц садовый секатор». Кивнув, Зел вернулась в дом. Она взяла телефон, набрала номер и услышала, как на другом конце зазвонил мобильный.